Глава 35. Полина. Тишина. Такая непривычная, давящая. Она поднимает меня с кровати вместо будильника и проходится по коже ледяными мурашками. Странное волнение сводит живот и приводит в тонус все мышцы. Сажусь, оглядываюсь по сторонам, тяжело дыша, словно после кошмарного сна. Но мне точно ничего не снилось. Вчера Вани не было, он, он сдавал какие-то работы в университете, встречался с отцом и тем полицейским, что помогает ему искать маму нашего пупса. Няня после обеда отпросилась на несколько часов. Я сидела с малышкой, потом много занималась, чтобы закрыть свои пропуски. Вечером ходила в спортивный зал и провела там больше двух часов. Не знаю, что на меня нашло. После похода в кино и вообще очень странного воскресенья с коптелем, во мне опять зашевелились глупые детские комплексы, И я уничтожала их на тренажерах под присмотром того, чье имя в этой квартире называть нельзя. Мне пока никто не звонил, вернуться в дом родителей не предлагал. Где-то на этой мысли меня выключило глубоко после полуночи. Тело припоминает вчерашнюю ударную нагрузку. Страшно представить, что бы со мной было, если бы не Дамир. Но сейчас меня беспокоит не это, а продолжающая давить на уши тишина. Все ушли? Совсем все? Сомнительно, странно. Сползаю с кровати, поправляю шорты, пальцами причесываю и убираю за уши волосы. Выглядываю в коридор. Дверь в детскую открыта. И окошко в ней тоже приоткрыто на проветривание. У коптеля кровать застелена идеально. Не знаю, как у него так всегда получается. Босиком шлепаю в сторону кухни и замираю в проходе. Часто моргая, смотрю на заставленный разными тарелками и кастрюлями стол. Ваня сидит на полу, потянув к себе колени и обняв их руками. Затылком уперся в кухонную тумбу, а рядом с ним на табурете корзинка с пупсом. «Вань!» Подбегаю к нему, присаживаюсь на корточке. «Завтракать будешь?» Устало улыбается и кивает на стол. «Ты меня пугаешь!» Признаюсь ему. «Что случилось? Где няня?» Вышла на пару часов. «Скоро уже должна вернуться. А мы тут вот Обводит руками пространство, обозначающее переполненный стол. Готовили, хрипло смеется. Это я вижу. Есть это все, кто будет? Не знаю, пожимает плечами. Переключиться хотелось, зевает он. Ты не ложился, что ли? Доходит до меня. м Крутит головой, утыкается лбом в свои колени. Не мог поворачивается ко мне, устраиваясь поудобнее и снова зевая. «Вчера из лаборатории звонили. Вечером должен быть готов анализ». «Понятно». Вытягиваю ноги по полу. «Иди поспи. Я уберу все и посмотрю за Есенией, пока не вернется няня». «Да, я пытался уже. Сейчас кофе покрепче выпью и на учебу поедем». Поднимается он. Встает напротив, протягивает мне руку. Цепляясь за его ладонь, и позволяя подтянуть себя вверх. Ваня ловко перехватывает меня за талию, бессовестно прижимая к себе. В тонкой пижаме чувствую себя голой, ощущая рельефность его тела. Мои ладони все еще лежат на его плечах. Я потеряла в памяти тот момент, когда они там оказались. Сводный наглец напрягает мышцы пресса. «Ваня!» Сглатываю, поймав пульсацию его возбуждения внизу своего живота. А Коптель делает вид, что ничего не происходит, и это не его член оказался зажат между нами. Так, блин, мимо проходил. У меня сердце выскочит сейчас. И щеки наверняка уже под цвет тех красных яблок, что лежат в подставке для фруктов. Ноги потяжелели, я никак не могу сдвинуть их с места. А надо бы пнуть офигевшего сводного по голени, чтобы отпустил уже в конце концов. И вообще я неожиданно ловлю приступ непонятной мне паники. Ваня в воскресенье выбил меня из равновесия, и теперь я в полной мере осознаю, назад оно еще не вернулось. Я же не хотела. Нет-нет, я не хотела таких реакций на этого обаятельного гада. Мне страшно от них. Я окончательно перестаю понимать, как с ним себя вести. Ваня смотрит мне в глаза, пальцем проводит по щеке, едва касается подушечкой нижней губы и отступает сам. «Ты красивая очень». Тихо говорит он. Я? серьезно, Вот прямо сейчас? В помятой пижаме, растрепанная и даже умытая, Хочется потрогать его лоб. Может, у коптеля жар, или он где-то успел удариться головой. Давно я из недоразумения превратилась в красивое. Поток моих незаканчивающихся вопросов прерывает вернувшаяся няня. Тоже с улыбкой смотрит на заставленный едой стол. Будете с нами завтракать? предлагает ей Ваня. «Ну ты даешь. Посмеиваясь, она качает головой. «Это ж надо!» Коптель запускает пятерню в волосы, взъерошивает их и разводит руками, чертовски красиво и обезоруживающе улыбаясь. «Запас готовой еды на неделю у нас точно есть!» Разбираем все, оставив на столе только пышные оладьи с джемом и фрукты с аппетитным воздушным кремом, дробленым орехом и небольшим количеством шоколадной стружки. Это точно долго не проживет, да и выглядит слишком вкусно, чтобы оставлять на потом. Убегаю умываться, после сразу в комнату. Выбрав одежду на сегодня, дольше обычного вожусь перед зеркалом, примеряя на себя комплимент от Вани. Красивая. Улыбаюсь. Натуральная дура, кому я верю? Злясь на себя, кусаю губы. Они слегка припухают, становятся ярче. Трендец. Ну, давай еще влюбись в него заново, ворчу на свое отражение. Где твой мозг? Телефон, лежащий на тумбочке, начинает жужжать и активно ползти к краю. Ловлю его, смотрю на экран. Мама звонит. Привет. Отвечаю, даже не пытаясь скрыть свое удивление. Поля, детка, слушай, мы вернулись из командировки. Мила сообщает она спустя всего-то пару дней. Я тебе поход по магазинам обещала. Давай устроим. Можно даже сегодня. А -э -э -э -э. что-то я все слова забыла. Ну, давай. Только я сегодня не могу, и завтра, скорее всего, тоже. У меня много учебы. Ближе к выходным? Раньше совсем никак, уточняет мама. Нет, говорю же, у меня пары почти до вечера, а потом надо сдавать много плюсом сессия после праздников. Я материалы повторяю. «Давай все же в конце недели», — прошу ее. «Хорошо, давай так. Я тебе позвоню?» Зачем-то уточняет она или спрашивает разрешение. Честно говоря, больше похоже на второе. «Звони», — пожимаю плечами. «Тогда пока?» «Угу». Отнимаю телефон от уха и смахиваю вызов. «Наверное, надо порадоваться, что про меня все же вспомнили. Но от чего-то не выходит». И за столом на кухне Ваня никак не разряжает обстановку. Он и не ест толком, загруженный своими переживаниями. Перебрасываясь короткими фразами, толкаемся в прихожей, выходим в подъезд и спускаемся к машине. Ваня везет меня в колледж. Желает хорошего дня и даже улыбается, но я вижу, как сильно его накрывает нервозность. Пальцы на руле сжаты сильнее обычного, лицо бледнее, взгляд после бессонной ночи, как у наркомана как бы еще на патруль не нарвался. «Может, поедешь домой и поспишь?» «Еще раз предлагаю ему». «Нет». Морщится, машет мне рукой. Я закрываю двери, смотрю, как резко, с заносом он уезжает от нашего учебного корпуса. Чего-то жду, стоя на крыльце, пока ноги не замерзают. Отправляюсь на учебу. К обеду наш маленький женский чатик оживает. Устроившись у подоконника со стаканчиком чая, открывая мессенджер, и мне становится дурно. На фотографии помятый слева капот и разбитая фара на моей любимой белой БМВ. Лиза. Копсель машину ударил. Ульяна. С ним все нормально? Аиша. Как же он так? Живой? Я молча читаю, пытаясь проглотить взбунтовавшийся пульс. Лиза. Да, Дима написал, что Ваня уже на паре. Недавно подъехал. Разбирался с ГИБДД и страховкой. Тася. Подтверждаю, с вами все нормально. Даже улыбается. Я у них на замене сегодня. Лиза. Коптель всегда улыбается. У него всегда все зашибись. Явно злится. Ульяна. А где Поля? Вдруг она с ним была? Я. Я тут. Нет, с ним не была. Он меня на учебу отвез и поехал к вам. Сейчас позвоню ему. Лиза. Я звонила, трубку не берет. И выйти из аудитории пока не могу. Нас тут звездки гоняют сегодня. Ульяна, я могу сходить к ним. Тася. Девочки, успокойтесь. С ним Назар, Дима и Миша. Если бы что-то серьезное было, они Ваню за шкирку уволокли бы с занятий. Аиша. Согласна, но все равно очень волнительно. Отключаюсь от чата и набираю Ваню. Мой звонок, он тоже долго динамит, но я упорно дозваниваюсь. — Вот нахрен Беркут эту фотку вам скинул? — шипит он в трубку. — Все нормально, Поль. В поворот не вписался, столб зацепил краем. Скользко. — А ты волновалась за меня? — смягчается он. — Представляешь? — кричу на Ваню и сбрасываю звонок. «Придурок — Придурок! Взмахиваю руками и едва не уронил с подоконника стаканчик с остывшим чаем. — Мне приятно. Приходит сообщение от Коптеля. «Бесишь!» Пишу ему и прячу телефон в рюкзак. До конца занятий больше не достаю, старательно записывая лекции в тетрадь и отвечая на вопросы преподавателей. Закончив, мы все группы устало выпадаем на улицу из учебного корпуса и разбредаемся кто куда. Я иду на остановку и все же вынимаю из рюкзака телефон. Там еще одно сообщение от Ивана. «А ты меня больше нет».